Глава 19 Район Бостона, больше известный как Перекресток, расположен с противоположной стороны парка Бостон Коммон. Некогда его облик и дух определяли два больших универмага Филиновский и Макис, хотя оба здания ныне пусты. Универмаги Филина и Макис Джордана Марша одни из самых первых универсальных магазинов. с фиксированными ценами в Америке. Предприниматель Эдвард Филин известен еще и тем, что первым в мире стал продавать неликвиды по сниженным ценам в специальном отделе. Изначально такой отдел располагался в полуподвале, и во всей Америке до сих пор именуют магазины уцененных товаров подвальчиками, где бы они ни были расположены. То, что осталось – Это мешанина из магазинчиков, торгующих в основном кроссовками, уличных ларьков с хот-догами и прочим уличным фастфудом, да несколько хипстерских баров и ресторанов, обосновавшихся здесь в надежде, что городские власти, в конце концов, благополучно завершат ребрендинг района, которому пока лишь официально возвращено историческое название «Стремянка». Название «Стремянка» – «Леде Дистрикт». Район в свое время получил из-за того, что поперечные улочки между Вашингтон-Стрит и тремонд стрит на карте действительно напоминают ступеньки лестницы Стремянки. То есть выполняет то, что обещают сделать на протяжении вот уже нескольких лет. Ясное дело, что кафе Стремянка голосовала за подобный ребрендинг обеими руками, втиснутые между магазином тканей. И каким-то спортбаром оно представляло собой узкое, с высоким потолком помещение, с статуированными бариста и минималистическими картинками на стенках. Явившись сюда пораньше, я разжился большим «Кафе Оле» и устроился так, чтобы видеть вход. «Кафе Оле», если в подобном заведении попросить просто кофе с молоком, а это он и есть». На вас посмотрят как на темного пролетария. Я подозревал, что у Джилиан Нгуен, когда она здесь появится, возникнет множество вопросов по поводу того, с чего это вдруг я расспрашиваю ее про бывшего бойфренда. Решил, что расскажу ей как можно меньше. Только лишь, что его кандидатура рассматривается на роль редактора будущей антологии — запланированный одним из ведущих издательств. Отсюда и некоторые вопросы касательно его личной жизни. Если совсем припрет, совру, что работаю на одну частную детективную фирму, производящую негласную проверку прошлого соискателей. Ровно в половине четвёртого в кафе вошла женщина, в которой я сразу признал джилин Маленькая, закутанная в пухлую куртку с капюшоном. Она, должно быть, перехватила мой взгляд, поскольку сразу же подошла ко мне, и я представился. «У меня всего лишь двадцать минут», — предупредила она, и мне показалось, что со времени нашего телефонного разговора Нгуэн стал вести себя несколько более настороженно. Я предложил ей кофе, но она предпочла травяной чай. Я опять встал в очередь и принес ей чашку. При этом просто не удержался, чтобы вновь не подумать про Клэр. Как в кофешопах она всегда пила только травяной чай, и как меня обычно бесила необходимость платить как минимум три доллара за несчастный чайный пакетик и порцию кипятка. Вернувшись за стол, я сказал. — Еще раз спасибо, что согласились встретиться. Понимаю, что все это может показаться немного странным, но меня попросили проверить прошлое кандидатов, и это нужно проделать как можно быстрее, поскольку издательство не хочет еще хоть сколько-то затягивать с принятием решения. При слове издательства Джиллиан явно встрепенулась, впрочем, как и было задумано. — О! — произнесла она. — А что за... Вообще-то я не имею права раскрывать название издательства. Могу лишь сказать, что мистер Плюит рассматривается там в качестве редактора большой антологии. А кое-кто, судя по всему, выразил озабоченность относительно его личной жизни, что может воспрепятствовать получению им данной работы. Джиллен, которая уже собиралась отхлебнуть своего травяного чая, поставила чашку обратно на блюдце. — Вы сказали, что наш разговор будет строго конфиденциальным. — О, можете не сомневаться, — ответил я, — стопроцентно. Я даже не буду составлять письменный отчет. Я не видела и не слышала Ника вот уже больше трех лет, с тех самых пор, как ушла из Нью-Эссекса. Вы наверняка уже в курсе, что по моей просьбе «На него оформлен судебный запрет на любые контакты со мной, иначе мы бы сейчас не разговаривали, верно?» «Верно», — ответил я, после чего добавил. «А долго у вас с ним были отношения?» Она глянула в потолок. «Меньше года». «В смысле, меньше года — это когда у нас действительно были отношения. Я была знакома с ним где-то еще за год до того, как мы стали встречаться». А когда порвала с ним, то проработала в Нью-Эссексе еще с полгода или около того. «Можете рассказать мне, что побудило вас обратиться в суд?» Моя собеседница вздохнула. «На самом деле он ни разу не поднял на меня руку и не угрожал физическим насилием. Но после того, как мы разбежались, стал постоянно мне звонить, появлялся везде, где я должна была быть. А раз...» Это было только один раз, но именно это и вынудило меня обратиться в суд. Жутко напился и стал ломиться ко мне в дом. «Ничего себе!» — произнес я. «Дело в том... Понимаете, вообще-то я считаю, что Ник — человек вполне приличный, но он пьет. Вы не знаете, он до сих пор пьет. Когда мы с ним последний раз общались... Он уверял меня, что уже больше месяца даже не прикасался к спиртному. — Обязательно это выясню. Выходит, по отношению лично к вам он ни разу не прибегал к насилию? — Нет, точно нет. Был просто чересчур навязчив на самом-то деле. Считал меня любовью всей своей жизни. — Он посвятил вам книгу, — заметил я. — О, Господи! Джиллиан прикрыла лицо рукой, словно бы смутившись. — Знаю. И это было уже после того, как мы разошлись. Послушайте, я не хочу помешать Нику получить работу, в которой он наверняка нуждается. Да, у меня с ним был плохой опыт, но если бросил пить, то он как раз то, что надо. Он очень начитан. — Так что, насколько вы его знаете, за ним не водится склонности... какого-то рода насилию. После того, как вы разорвали с ним отношения, вам никогда не казалось, что ему хочется вам как-то отомстить? Этот вопрос явно вызвал у Джилиан некоторое недоумение, и я подумал, не зашел ли слишком уж далеко. Она начала было что-то отвечать, остановилась, а потом произнесла, «Я никогда не замечала за ним подобной склонности, но вообще-то он... он и вправду...» интересуется насилием с литературной точки зрения. Его очень привлекают сюжеты, замешанные на месте. Но это, это лишь чисто профессиональный интерес, насколько я понимаю. Это довольно типичный профессор-гуманитарий. Книжный червь. Мне хотелось спросить ее, в курсе ли она относительно того, что приключилась с его сестрой, или же в конечном счете с мужем его сестры, Норманом Чейни. но я и без того уже ощущал, что ступаю по тонкому льду. Джилиан Гуэн изучала меня так, словно мысленно составляла словесный портрет, который может пригодиться впоследствии. «Я понимаю, что все эти вопросы могут показаться странными», — произнес я. «Но просто, судя по всему, и это строго между нами, кто-то обратился в издательство и обвинил Николаса Прюита в каком-то акте насилия». «О!» — откликнулась Джиллиан, вновь поднося чашку к губам. «В издательстве не поверили ни обвинениям, ни тому, кто их выдвинул. Ну, просто чтобы убедиться. О, Боже! Наверняка вы думаете, что это была я!» Воскликнула профессорша, выпрямляясь на стуле. «Нет-нет, нисколько!» — поспешно ответил я. «Ни в коем случае! Мы в курсе, кто это был. Есть имя и фамилия?» «Нам просто нужно ознакомиться с реальными фактами». «Ладно», — сказала она, отодвигая чашку. «Послушайте, мне и вправду пора. А потом, на самом-то деле, мне уже нечего добавить». Джиллиан встала, я последовал ее примеру. «Спасибо, вы очень помогли». Было совершенно ясно, что ее доверие я уже окончательно утратил, но решил все-таки испытать удачу. «Только один последний вопрос. Вы не в курсе, у Ника Прюэта имеется какое-то огнестрельное оружие?» Влезая в свою безразмерную куртку, она лишь покачала головой. «Нет, насколько мне известно. Не считая чего-то совсем уж антикварного, хотя не думаю, что все это в рабочем состоянии». «Антикварное оружие?» Он его коллекционирует. Не для того, чтобы стрелять. Просто собирает старинные револьверы. Все, что можно увидеть в старых фильмах про сыщиков и преступников. Это у него хобби такое. Официантка поставила перед нами пиво. Стеллу для Марти и Белл Хевен для меня. Мы устроились в задней кабинке таверны Джека Кроу, которая казалась отдельной комнаткой, напомнив мне отгороженную от всего остального зала семейную ложу в старой южной церкви. Мы синхронно отхлебнули пиво. «Рад тебя видеть, Марти», — сказал я. «Виделись мы совсем недавно, но почему-то он показался мне старше. Седой короткий ежик у него на голове словно еще больше поредел, на коже под ним проглядывали темные пятна». Скрюченные пальцы с распухшими суставами наводили на мысли об артрите. «А я и забыл про это место», — заметил он, высовываясь из кабинки и оглядывая переполненный бар. «Теперь вспомнил. Когда мы последний раз тут были, то брали начес с брюссельской капустой». «Начес» — мексиканская закуска — Нечто вроде чипсов из кукурузной муки с различными добавками. — Да ну! — отозвался я. — Совершенно не помню. — В жизни не забуду. Ну кто же кладет брюссельскую капусту в начис? — Теперь и я вспомнил, — сказал я. — Давай сегодня чисто по пивку. Мы чокнулись пивными бокалами. — Нашел что-нибудь новенькое? — спросил я. про себя прикидывая, не рассказать ли ему, что за сведения я накопал на Ника Прита, особенно касательно коллекции оружия. Так окончательно и не решил, стоит ли. «Да есть кое-что», — отозвался Марти. «Не знаю, насколько это тебе поможет, но он далеко не ангел, этот твой Ник Прюит». «В каком то смысле не ангел?» «У него два привода». Один за вождение в нетрезвом виде, другой за пьяный дебош, не поверишь, во время рождественской службы в церкви. Его застукали, когда он пытался спереть коробку таких маленьких беленьких свечек, которые там раздают. И вдобавок на него оформлено два судебных ордера. Запрет приближаться к определенным лицам. «Погоди-ка!» Марти полез в карман своего шерстяного «блейзера», И извлек оттуда перекидной блокнот на пружинке, плюс очки для чтения. Первая из этих лиц некая Джуди Блэкбери. Это было в Мичигане, когда он учился на выпускном курсе. Она сообщила, что застала его за подглядыванием в ее окно, и еще он таскался за ней по всему Студгородку. Другой ордер, относительно недавний, три года назад, оформлен по требованию Джилиан, э, если по буквам, то НГУЕН. -E не буду изгаляться и пробовать правильно это произнести. Типа, все та же история. Бывшая подружка, которая пожаловалась, что он никак не может оставить ее в покое. Он вломился к ней в дом, так что никаких насильственных действий ему не предъявляли. «Ничего такого, связанного с огнестрельным оружием?» «Нет. Но это подходит, как думаешь?» «Хотя если как раз Ник Прюитт желал смерти Чейни, то он скорее привлек бы для такого дела кого-нибудь со стороны». «Не особо-то он похож на убийцу, хотя приставучий и не умеет вовремя остановиться, когда бухает». «А потом я глянул на его алиби. Оно железное». А «Алиби на момент убийства Нормана Чейни?» «Именно!» Марти опять заглянул в блокнот. «Это было в марте 2011-го. Ник Прюит в тот момент находился в Калифорнии, навещал родных. Это проверено. Как я уже сказал, не думаю, что это тот человек, который способен забить до смерти собственного Шурина. Но вот привлечь кого-то, кто проделает это вместо него, по-моему, запросто!» Может, он попросил кого-нибудь, как следует, проучить Нормана Чейни, а исполнитель малость увлекся. В любом случае, это сошло ему с рук. Могу предположить, если и вправду хочешь знать мое мнение, что вполне реально все это из него выбить, склонить к какого-то рода признанию. Я знаю людей такого типа. Их слегка наклонишь, и они уже сломались». Я тебе ничего не предлагаю, просто говорю. — Да врубился, отозвался я. — Нет, все, что мне нужно, — это только информация. А инфа полезная, спасибо, Марти. — Нет, это тебе спасибо. На этой неделе я и вправду чувствую, что принес хоть какую-то пользу. Впервые чуть ли не за целую вечность. ФБР по-прежнему цепляется к тебе по поводу убийства этого чейни. Я надолго приник к бокалу, в очередной раз гадая, сколько можно поведать Марти. — Уже нет, — ответил я наконец. — Судя по всему, все из-за того списка, который я составил для блога «Старых чертей» еще сто лет назад. — Вот как? — Именно так. — Заходил когда-нибудь на наш блог? — Да я, блин, даже не знаю, что такое блог, — возмутился Марти. — Я им больше не занимаюсь. Но когда только начал работать в «Старых чертях», разместил там несколько статей, рецензии на новые книжки, списки моих любимых авторов, такого вот все рода. Я однажды навалял текстик про восемь своих любимых идеальных убийств в книгах, а кто-то ФБР засек связь между этим моим списком и парочкой недавних нераскрытых убийств. — Связь, правда, довольно жиденькая, так что не думаю, что они и дальше будут развивать эту тему. — А про что еще они у тебя спрашивали? — спросил он, явно заинтересованный. — Про какую-то непонятную смерть в Коннектикуте. Кого-то там нашли возле железнодорожных путей, якобы выпавшего из пригородного поезда, а еще спрашивали про одну телеведущую — Робин... — Ну да, Робин Калахан, — подтвердил Марти. — Это ее благоверного работа. Просто не могу поверить, что его до сих пор не арестовали. — Ты точно знаешь? — спросил я. — Точно не знаю, но, блин, это же она написала книжку про то, как измена хороша для брака. По-моему, могу с полной уверенностью сказать, что к муженьку следует присмотреться попристальней. Я рассмеялся. — Ну да, выходит, я просто принимаю все это слишком близко к сердцу. — Не знаю, как ты, но они-то уж точно принимают все слишком близко к сердцу. — Они расспрашивали тебя про все эти случаи? Становилось ясно, что интерес Марти все более и более растет, а мне не хотелось его во все это впутывать. Он напоминал мне собаку, завидевшую кость, и если я выложу ему абсолютно... Все про эти убийства, скопированные из книжек, то он сразу начнет копать. Тем более, что я успел выдать ему имя Нормана Чейни. Они просто спросили, имею ли я какое-то отношение к ним, к Норману Чейни, или этому мужику из Коннектикута, или к Робин Калахан. А я ответил, что ни малейшего. Я спрашивал тебя насчет Нормана Чейни, поскольку по какой-то причине это их больше всего интересовало. Хотя, честно говоря, все это ни о чем. По крайней мере, я надеюсь, что ни о чем. Твоя дочка не передумала приезжать? — Что за книги у тебя в этом списке? — спросил Марти, игнорируя мой вопрос про Синди. Я стал перечислять, делая вид, будто не сразу все припоминаю. Незнакомцев в поезде, впрочем, оставил за кадром. Марти, который всегда ищет рекомендации, какие книги стоит прочесть, записал некоторые из названий в свой блокнотик. «Убийство по алфавиту», — проговорил он. «Мне нравится, как это звучит. В нынешние времена, похоже, мне больше по вкусу Агата Кристи, чем Джеймс Элрой. Не знаю, в чем дело. Наверное, просто раскисаю помаленьку». Ли Эрл Джеймс Элрой Родился в 1948 -м. Американский писатель и сценарист. Автор крутых детективов и романов в жанре нуар. — А ты вообще читал что-нибудь о Агаты Кристи? — А как же! Ты сам не советовал. Забыл? — Только что закончил «Десять негритят». И никого не стало. Почти машинально поправил я. Теперь знаменитая книга продается под таким, более политкорректным названием. Самое смешное, что одно время негритят в названии книги пытались заменить на «маленьких индейцев». Но в нынешние времена это тоже не неполиткорректно. Индейцев теперь следует именовать коренными американцами. Непонятно, правда, что цензорам делать со стежком, который все равно про «негритят» и концовка, которого теперь служит заглавием. На нем держится весь сюжет. Ну да, эту. Вот это убийство так убийство. Идеальный некуда. Жалко, что никто до сих пор эту схему не скопировал. Не убил себя, прихлопнув целую кучу народу, ты хочешь сказать? — уточнил я. Не припомню, чтобы советовал ему почитать агату кристи, но раз так значит было дело. это вполне в моем духе. Мы заказали еще пиво, поболтали о книгах про его родных, он спросил, как насчет по третий, но я решил откланяться. как и всегда с марти, мне нравится проводить с ним время, но через какое-то время темы для разговора оказываются исчерпаны, и я начинаю ощущать печаль и одиночество. со мной всегда так, когда я оказываюсь среди людей. Одиночество вдруг начинает ощущаться более остро, чем если б я оставался совсем один. — Собираешься чего-нибудь предпринять насчет этого Ника Привита? спросил он, пока я натягивал куртку. — Нет, — ответил я, — если только ФБР не вздумает пообщаться со мной еще разок. «Если так, то, полагаю, все-таки можно будет упомянуть про него. Скажу, что один бывший коп поглядел материалы по делу об убийстве Нормана Чейни и что Прюит вполне годится на роль подозреваемого». «На твоем месте я не стал бы упоминать мою фамилию», — сказал Марти, — «если ты не против». «Нет, конечно же нет. Я вообще никого не стану упоминать». «По-моему, мне просто было любопытно, вот и все». и малость напрягло, что они увидели какую-то связь между мной и этими преступлениями. «А я уж думал, ты сейчас скажешь, что это имело какое-то отношение к Ниро», заметил он, приканчивая свое пиво. «А?» Я резко обернулся. «О, я просто решил, что ФБРовцы заявились к тебе с расспросами про Нормана Чейни из-за твоего кота, Ниро, который в магазине». — Это еще почему? — спросил я, стараясь сохранять относительное спокойствие. Я читал полицейские рапорты, и у Нормана Чейни был кот, рыжий, как Нира, который после убийства бесследно исчез. Прочитал это и сразу подумал, что вот она, наверное, эта связь. — Очень смешно, — сказал я. — Он же в некотором роде знаменитость, этот твой Ниро. Ты в курсе? — В курсе. Половина людей приходит в магазин, только чтобы посмотреть на него. Эмили говорит, что у него собственный аккаунт в Инстаграме, хотя я его ни разу не видел. — Нет, про кота они ничего не спрашивали. И Ниро в любом случае не из Вермонта. Я рассмеялся, и у меня в голове этот смех прозвучал насквозь фальшиво. — Пожалуй, останусь еще на бокальчик, — решил Марти. Еще раз поблагодарив его, я вышел в ночь. Температура заметно упала, пока мы с Марти сидели за пивом, и я осторожно двинулся пешком домой, стараясь избегать участков, прихваченных коварной гололедицей, черными пятнами расползавшейся по узким тротуарам. Добравшись до своей улицы, я не сразу заметил ее, притаившуюся в тени голой липы, перед моим домом. Скорее почувствовал. Это было то самое чувство, что я ощутил совсем недавно. Чувство, что за мной наблюдают. Когда я подошел к подъезду, она выступила из тени и произнесла. — Привет, Мэл.